Теперь, после того, как у меня появился товарищ, сделать это было гораздо проще. Я пошлю Маттея вперёд. Он пойдёт к матушке Барберен и под каким-нибудь предлогом заговорит с ней. Если она будет одна, он расскажет ей всё обо мне. Тогда я безбоязненно войду в тот дом, где протекло моё детство. и брошу в объятие моей кормилицы. Если же наоборот, Барберена, кажется, дома, Маттиа попросит матушку Барберен пойти в какое-нибудь укромное местечко, где я с ней повидаюсь. Все эти планы я строил, продолжая идти, потому что молча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 Левойне долгое нему корентироваться, вспомнив каким образом делал это Виталис, я в конце концов так составил маршрут, чтобы обязательно пройти через Шаванон. "А что это за штука?" спросил Маттиа, указывая на карту. Я объяснил ему, что такое карта для чвана служит, почти дословно повторив то, что мне когда-то говорил Виталис. Вот я внимательно слушал, гляди мне в глаза. Глядело надо уметь читать. Ну понятно. Разве ты не умеешь читать? Нет. А хочешь научиться? Очень. Ну что ж, я тебя выучу. Так как я уже развязал свой мешок, Мне пришла в голову мысль осмотреть его содержимое. К тому же мне очень хотелось показать Матте свои сокровища, и я высыпал всё на траву. У меня оказалось три полотняных рубашки, три пары чулок, пять платков, всё в полной исправности, пара немного поношенных башмаков, Матте, был поражён моим богатством. А у тебя что есть? спросил я. Скрипка. И то, что на мне. Ну что ж, поделим всё пополам, раз мы с тобой товарищи. У тебя будут две рубашки, две пары чулок и три шерстяных платка, но зато и мешок будем нести поочерёдно. согласит. Теперь, когда я снова сделался артистом, я решил, что мне необходимо принять соответствующий вид, поэтому я открыл шкатулку этинеты и достал оттуда ножницы. Пока я буду приводить в порядок штаны, обратился я к Матте: "Ты мне сыграешь на скрипке?" С удовольствием, и взяв скрипку, он заиграл. В это время я храбро вонзал ножницы в штаны немного ниже колен и принялся их затем резать. Это были прекрасные штаны из такого же серого сукна, как жилет и куртка. Помнится, я был очень доволен, когда Кен мне их подарил. Я совсем не думал, что порчу их обрезая. Напротив, мне казалось, что теперь они станут ещё лучше. Первый слушал Матте и резал штаны, но вскоре оставил ножницы и весь обратился в слух. Матте играл почти так же хорошо, как Виталист. Кто тебя научил играть на скрипке, спросил я. Никто. И все понемногу. Увлёный я сам постоянно упражнялся. А кто выучил тебя нотам? А я не знаю нот. Я играю по слуху. Когда я научу тебя играть по нотам,